Глава четырнадцатая Софья Ивановна махнула лизи в ответ и сделала последний глоток горчайшего кофе. Откусила кусочек сыра и достала из-под подушки телефон. «Игорёк, не отвлекаю!» — забасила она в трубку. «Как можно, Софья Ивановна?» — тотчас ответил Игорёк. «Для вас всегда найдётся время. Случилось что? Или по базе пробить кого надо?» — деловито спросил мужчина. — Ох, Игорек, и не говори. Не так, чтоб случилось, но... Вот будут у тебя внуки, тогда поймешь, — вздохнула в трубку Софья Ивановна. — Ну, да внуков нам еще далеко, — ухмыльнулся Игорек. — Это ты так думаешь, а не успеешь оглянуться уже и дед, — отрезала Софья Ивановна. Игорек посерьезнел. — Слушаю вас. — Будь столь любезен, проверь некоего Дениса Павловича крутых. Игорёк замялся. «И всё? Больше никаких данных на него нет?» «Ну как нет? Он начальнику моей Лизоньки. ООО «Тандел» называется организация». «А что именно интересует Софья Ивановна?» Продолжал Игорёк. Софья Ивановна задумалась. «Всё? Кто его родители, откуда родом? Женат или холост? А впрочем, он в разводе». «Детали развода, по чьей инициативе и моральный облик. Вот самое главное!» Выдала Софья Ивановна и откинулась на подушку. Игорек на том конце трубки ответил. «Сделаем, Софья Ивановна. Вам срочно ведь?» «Ты правильно понял, мой дорогой!» Расплылась в улыбке Софья Ивановна. Игорек на том конце провода почувствовал эту улыбку и сам невольно улыбнулся. «Постараюсь завтрак утру!» добавил он. «А как ваше здоровье, Софья Ивановна? Надеюсь на поправку?» «Даже не сомневайся», заверила пожилая женщина и нажала отбой. Положила телефон на тумбочку и довольно улыбнулась. Она прекрасно выспалась сегодня и свою основную задачу уже выполнила. Игорьку позвонила. А уж он точно выведет этого Дениса на чистую воду. Конечно, если будет, что выводить?» Сейчас Игорьку лет сорок уже, или даже чуть за сорок, а ведь когда-то он был ее студентом. Софья Ивановна, как сейчас, увидела высокого, нескладного юношу с торчащими ушами, серьезного и чуть что краснеющего, как девица. Вспомнила, с каким трудом давался ему итальянский, сколько она билась с ним. Впрочем, грамматика итальянского, эти падежи и склонения многим давались нелегко. Немецкий у него шел значительно лучше. Тогда Софья Ивановна даже думала о том, чтобы посоветовать парню поменять специализацию, а может быть и вуз, и как-то раз в сердцах даже и высказалась по этому поводу. Но ей в голову не приходило, что тот воспримет ее совет настолько серьезно, и в конце концов он действительно поменял. При этом Софье Ивановне пришлось выслушать пару неприятных слов от его матери. Игорек же, оказывается, давно подумывал о смене вуза, ведь на иняс он поступил только из-за мамы, которая спала и видела сына переводчиком при отташе где-нибудь в Западной Европе. Так что Софья Ивановна стала считать своей заслугой, что Игорек перевелся в юридический и теперь возглавлял отдел одного из городских ОВД. Софья Ивановна умела ладить с людьми и друзей на всех уровнях у нее хватало. Вот и с Игорьком они остались в дружеских отношениях, и чем старше тот становился, тем больше напоминал ей венечку. Игорь Константинович вытер пот со лба. Его мужчину 43 лет до сих пор чуть не вдрожь дрожь бросало, когда звонила Софья Ивановна. Ему сразу вспоминалась не одна ситуация, когда он, студент второго курса инъяза, упорно заучивал итальянские времена и склонения и никак не мог с ними разобраться. Ольсофьей Ивановна спуску не давала до тех пор, пока они у него от зубов не стали отскакивать. Игорь Константинович улыбнулся и быстро поднял трубку. Семёныч, а найди-ка мне всю информацию по крутых Денису Павловичу. Работает в ООО Тандел. Кем? Вот ты мне и скажешь, кем. Вот то то Давай, работай, да, срочно. Мужчина повесил трубку и откинулся на спинку стула. Как странно складывается жизнь. Софья Ивановна ведь для него и сейчас осталась важным человеком, ведь действительно, можно сказать, помогла изменить судьбу. Какой из него к лешему был бы отташе Это все мамины фантазии. Зато сейчас Игорь чувствовал себя на своем месте. Да что там, он ведь и дочку Соней назвал. В какой-то мере в честь Софьи Ивановны.